Глава 14. Весть об ограблении учебной лаборатории облетела Академия. Тогда и выяснилось, что и целительницам не чужд дух авантюризма. Теперь группки девушек бродили по парку, а их поисковые арканы безуспешно сотрясали воздух, создавая лишние сложности для магов, пытающихся выяснить, как вор покинул Академию. К потере зачетного зелья я отнеслась философски. Свою задачу она уже выполнила. С час назад магистр Лойер собрал нас для объявления результатов сессии. И да, этот год я закончила в числе лучших. Теперь моё имя красовалось на доске почёта. Уже вечером я и ещё четыре целительницы-выпускницы должны будем спуститься к светлому источнику. Предчувствие тайны будоражило кровь, а осознание того, что одна из нас поможет Хронелю, заставляло сердце петь от восторга. «Совсем скоро всё будет как раньше». Хранитель обретёт голос и сможет выполнять свои обязанности. «Делия, иди к нам!» Приглашение донеслось из беседки, где расположились все участницы отбора. «Не могу, мне ещё в город нужно. Остались незавершённые дела. Поторопись, никто не знает, насколько наша жизнь выпадет из привычной колеи». Я молча кивнула и поспешила к воротам. Даже ректор Сойер затруднялась ответить, как долго продлятся испытания светлого хранителя. «Не знала она, и какими они будут?» «Ничего. Вечером выяснится». «Делюшка, зачем тебе это?» Ларушка вместо приветствия наградила меня сердитым взглядом. Старый гоблин не одобрял мое желание принять участие в отборе. «Это мой долг, Ларушка. Пустишь к зеркалу?» У Делюшки сегодня свидание, глаза привратника заинтересованно блеснули. «Знакомство с женихом», — уныло пояснила я, расставляя на столике баночки. Конечно, можно было накраситься у себя в комнате, но в отличие от Аманды Антер, у меня не было артефакта невидимости, который позволил бы незаметно покинуть Академию. У Аманды Антер был артефакт невидимости, и сегодня староста отсутствовала на собрании. ларушка не знаешь, во сколько сегодня ушла Аманда? Опять что-то натворила змея подколодная. С чего ты взял? Я закончила наносить крем на лицо и повернулась к привратнику. Лорда Тортона тоже её уход очень интересовал. И госпожа Сойер заглядывала. «С утра ушла ваша Аманда. Сказала, что у неё встреча с поверенным отца. Хотя все и так знают, куда она в последние дни бегает». На лице гоблина застыла неодобрительная гримаса. «Аманда выполняет свой долг целительницы, Растерянно пробормотала я. «Не могла же она отнести двадцать зачётных зелий лорду Мэллору? Зачем они ему?» «Уф!» Прикосновение, орочь ей мази к губам заставила меня поморщиться. Пекло жутко. А и из-за семян жгучего перца, входящего в состав. Если жених вдруг возжелает меня поцеловать, его будет ждать неприятный сюрприз. «Делия мейбус. зачем?» Потрясённый вопль гоблина оказался достойной реакцией на преображение. «Рано любоваться. Я ещё капли дрова не использовала. Вот и всё. Теперь можно». Я распахнула глаза, Радуюсь, что хотя бы от капель у меня ничего не печёт и не чешется. От крема вампиров кожа уже начала зудеть. Временные сложности. Зато результат того стоил. Из зеркала на меня смотрела особа с серо-голубой кожей и зловеще мерцающими глазами. Если лорда Играна потянет на полумрак романтику, он, мой взгляд, ещё не скоро забудет. А рот. Теперь мои губы стали пухлее раза в два, и почему-то верхняя была больше нижней. Мрак милосердный. Лишь бы лорд Тортон меня такую красивую не увидел. Только очутившись за воротами, я смогла перевести дух. Меня ожидало знакомство с женихом. Ресторация на первом этаже гостиницы «Сокол» была роскошным заведением, но сегодня её интерьер меня мало заботил. Не чувствовала я и вкус нежнейшего мясного суфле. Рот горел огнём. «А можно ещё водички?» – слегка севшим голосом поинтересовалась я. Лорд Игран с недоумением посмотрел на практически пустой графин и наполнил мой стакан. «Вы не против, если оглашение помолвки состоится в конце месяца?» Я поперхнулась водой. «Зачем же так спешить? Лето — прекрасная пора для проведения официальных торжеств. Но я не смогу покинуть шелотар до конца лета. Я же вам писала». От возмущения я подпрыгнула на стуле, в животе что-то булькнуло. «Не вижу сложностей». Маг-телепортист доставит сюда ваших родных. Я же возьму на себя организационные вопросы. Согласитесь, этот зал прекрасно подойдёт для банкета». Происходящее всё больше и больше напоминало дурной сон. Началось всё с того, что лорд Игран никак не отреагировал на мою внешность. Она его совершенно не смутила. Весь обед он осыпал меня комплиментами и жаловался на собственное здоровье. Беднягу якобы неудачно опоили приворотом. Совсем задуру держал как будто целительница-второгодка не в состоянии отличить жесточайшее похмелье от воздействия приворота. Лорд Игран прибыл знакомиться с собственной невестой, не соизволив до конца протрезветь. Запредельное хамство. Вдобавок он надеялся, что я помогу ему поправить здоровье. Ещё и намекнул, что если задачка для меня слишком сложная, он обратится к кому-нибудь ещё. К подушке пусть обратится и поспит и день-два с такой опухшей мордой в приличном обществе не показываются. «Прошу прощения, но мне нужно отойти на минутку». Я вымученно улыбнулась и поспешила в дамскую комнату. Ох ты ж жуть жуткая!» Зеркало отразило мою физиономию. Взгляд горящий, губы кровью налиты, лицо упырячье. Хороша невеста, хоть сегодня в храм веди. Надо бы не забыть умыться очищающим тоником перед возвращением в академию, а то Ларушка хоть меня и видел, а всё равно может испугаться. Я прополоскала рот в надежде избавиться от жжения, но прохладная вода принесла лишь временное облегчение. Как же хочется лимонада. Кислого, с лёгким привкусом мяты, способной заглушить вкус перца. Высокий бокал, наполненный чем-то нежно-розовым и украшенный долькой лимона, был ответом на мои молитвы. Я заметила его ещё с другого конца зала, и собиралась закрыть глаза на то, что лорд Игран куда-то отлучился, не дождавшись моего возвращения. Первый же глоток обжег горло парами алкоголя. Следом во рту разлилась приятная сладость. Леди Мейбус, вернувшийся лорд от чего то удивленно смотрел на меня. «Благодарю за напиток. Очень вкусный». Громко и оттого особенно вежливо объявила я. «Свидание уже не казалось таким нудным. Отличная возможность выяснить отношения раз и навсегда». Хм, а лорд гран видимо, уже разминался, судя по жестикуляции, и бледно-зелёному лицу официанта, которому мой жених что-то яростно высказывал. «Леди Мейбус, молю, выслушайте меня». Едва уловимый шёпот магистра Меллора прозвучал у моего уха. Я покрутила головой в поисках его самого. от чего то маг прятался за колонной, но я всё равно его вычислила благодаря следу, который оставлял аркан усиления звука. Я желаю извиниться за свое недостойное поведение. Понимаю, что меня нет оправдания, но я смиренно прошу. Вы видели сегодня Аманду антер Да, перебивать невежливо, но я внезапно осознала, что мне до жути надоело быть доброй, тактичной и понимающей. Сегодня она меня не навещала. Раздражение, проскользнувшее в голосе магистра Мэллора, сменилось настороженностью. А с чего к ней сегодня такой интерес? Вас расспрашивал кто-то еще? Лорд Тортон заходил. «Делия, будьте осторожнее с этим Василиском. Очень скользкий тип». «То есть примерно как вы?» «Делия Мейбус, а с кем вы сейчас разговариваете?» Лорд Игрант подкрался незаметно и смотрел на меня сверху вниз. «О, вам лучше не знать. Вы уже всё выпили? Так быстро?» Мужчина сцапал пустой бокал и встряхнул его, словно надеясь обнаружить среди кубиков льда остатки коктейля. «А вы хотели, чтобы я вам оставила глоток?» «Так надо было попросить. Учтите, я не жадная. Просто не люблю, когда из меня делают дуру. Прошу прощения. Мне нужно прояснить один момент». К столику бывшего куратора я направилась решительной, но не совсем твердой походкой. Меня очень волновала судьба Аманды Антер. «Делия! Какой сюрприз!» При виде меня магистр Мэллар приподнялся со своего места, а, заметив приближающегося лорда Играна, отчетливо побледнел и шлепнулся обратно на стул». Прошу прощения, но я совершенно забыл об одной встрече. Аманда Антер ограбила ради вас учебное хранилище. Только не говорите, что понятия не имеете, зачем она это сделала. Я вам не поверю. Лорд Тортон обязательно всё выяснит, и тогда вам придётся ответить за манипулирование влюблённой в вас девушкой. Я сурово смотрела на мага сверху вниз. Ладони, которыми я упиралась в стол, дрожали от сжигающей меня ярости. Делия... «Вам нужно выйти на свежий воздух», — обеспокоенно произнёс лорд Игран. Рука, опустившаяся мне на плечо, породила новую вспышку злости. «Не прикасайтесь. Вы мне неприятны». Лорд Игран отчетливо вздрогнул, прошипел что-то сквозь плотно сжатые зубы, но руку всё же убрал. «Вы не обязаны слепо следовать воле своих родителей», — услужливо подсказал магистр Мэлор. «Мои отношения с лордом Играном вас не касаются». Я прихлопнул рукой по столу, и в ужасе уставилась на воспламенившуюся скатерть. Мрак милосердный. Шарахнувшись в сторону, потеряла равновесие и ухватилась за спинку стула, а потом недоверчиво вытаращилась на огонь, пляшущий меж пальцев, такой ласковый и понимающий. Он разделял мое желание проучить магистра Мэллора, чтобы от его козней больше ни одна девушка не пострадала. Он запомнит мой огонь, и последствия дуэли покажутся этому распутнику всего лишь мелкой неприятностью. «Да что это со мной творится?» Голова кружилась и раскалывалась от чьих-то криков. Проморгавшись, увидела, как горит зал ресторации. По полу огненными лучами растекались струи пламени. «Дейлия вынужден вам сообщить, что торжественный банкет в честь нашей помолвки отменяется, поскольку вы сейчас уничтожите место его проведения. Я? Весь этот ужас сотворила я?» Осознание накрыло леденящей волной, и огонь стих. Он просто втянулся в пол и развоплотился. Точно его и не было. Лишь последствия разгула стихии темнели выжженными дорожками, а в воздухе был разлит запах гари. Мимолетно отметила что магистр Мэлор улучил момент и сбежал. Покинули зал, ресторации и испуганные посетители. Мы с лордом Играном остались одни. «Знаете, я, кажется, совсем не хочу за вас замуж» как-то очень буднично, произнесла я. Вы не представляете, до чего же я счастлив. Что, простите? Ничего, нам пора пройти к выходу. Да, конечно. Пол все еще предательски покачивался, поэтому я была вынуждена опереться о локоть лорда Играна, а потом все словно заволокло туманом. Я помнила, как вышла на улицу и очутилась в окружении испуганных посетителей ресторации, затем нашла взглядом управляющего и принесла свои искренние извинения. Потом говорил лорд Эгран, объяснял что-то о нестабильности пропуждающейся Ламии и обещал сегодня же прислать бытовых магов для восстановления зала. Затем лорд Эгран заказал карету, попросил меня назвать адрес и громко ругался, когда та привезла нас к дому госпожи Урл. Нет, а чего он хотел, чтобы я в таком состоянии отправилась в академию? Стыдно же! Крамер Тортон «Я отказываюсь в этом участвовать. Это не ламия, а дракон в юбке». Сдавленное шипение кузена нарушило тишину спальни. Потревоженная этим звуком Делия застонала во сне. На мгновение на ее лице появилось рассерженное выражение, но потом черты разгладились, а на губах возникла мечтательная улыбка. Змейке снилось что-то очень приятное. «Серьезно?» — маячивший рядом Логан, все поняла без слов. Гаррет, тогда какого Кхара ты меня вызвал? Потому что не знал, что ты заявишься в Шалатар прямиком из сладкого гнездышка. На фальшивой физиономии кузена, воссоздавшей облик лорда гарата и Грана, то есть мой собственный, появилось угрюмое выражение. Ты утверждал, что я нужен тебе срочно. Прибыл, как только смог разбудить телепортиста. Тот вчера столько вина вылокал что с перепоя сперва открыл портал не в Шалатар, а в Шахатор, к темным эльфам. Хорошо, что я сначала проверил точку выхода. Да я собственной шкуре рисковал, когда совался в переход, созданный из Будуна. И где благодарность? За час в твоей компании Делия умудрилась выпить какую-то дрянь и разнести ресторацию. Подумаешь, несколько подпален в паркете. Вот в наши времена... Делия Мэйбус, леди в лучшем смысле этого слова, отчеканил я, пересекая все дальнейшие сравнения и откровенно любую с девушкой. Госпожа Урл сжалилась над бедняжкой и переодела спящую Делию в домашнее платье. Нежно-голубое, с россыпью мелких цветов, оно забавно подчеркивало вампирский грим Дели. А ведь я поначалу принял его за один из симптомов отравления. Хорошо, что Логан прояснил ситуацию до того, как я рванул за целителем. А коктейльчики это леди глушат не хуже девочек мадам Кулис. И, кстати, замуж она за тебя не хочет, несколько извительно добавил кузен. Мне бы обрадоваться, но я ощутил лишь глубокую досаду. Удивительно, я её же пригласил на первое свидание тип, пропахший ночными фиалками. Раньше ты не имел ничего против девочек из сладкого гнёздышка. Раньше я не был. Осознав, что именно едва не произнёс, я замер. Соболезную, брат. Дальше лучше без меня. Заметив мой напряжённый взгляд, Логан улыбнулся. «Да не дёргайся ты так». Твой пожиратель обнюхал девчонку и подтвердил, что та всего лишь перебрала алкоголя. Ничем запрещенным ее придурок Мэлор не опаивал. И руку ему ломать было не обязательно. Это было не наказание, а предупреждение. Еще раз посмотрит в сторону Дейлии, и я сверну ему шею. «Не переживай. Твоя горячая девчонка объяснила ему все очень доходчиво. Видел бы ты его лицо, когда она подожгла скатерть прямо перед носом Мэлора. Трусливый придурок от страха едва не обделался». «Кто бы мог подумать, что огонь змейки пробудится так рано? Ещё вчера ничто не предвещало, что в целительнице отзовётся магия крови. Обычно у наследниц жара Великой Пустыни огонь присыпался в брачную ночь. Но ведь и мать Дели в своё время потрясла столицу, и собственных родителей, когда сожгла градскую особняк. Собственно, этот поступок убедил отца и мать змейки, что перечить дочери, уже избравшей спутника жизни, не следует». Делия выбрала меня. Она сама пока ещё этого не осознавала, но я-то понимал, что с ней произошло. Хотелось немедленно подхватить малышку на руки и рвануть в портальную, увести её подальше от шалотара и его проблем, оградить от участия в отборе. Да, поначалу она будет злиться и отталкивать меня, но я сумею снова завоевать её расположение. Чтобы Делия не попала на отбор, ей достаточно проспать до заката. Нужно лишь пустить всё на самотёк, покинуть дом госпожи Урл, и Делия даже не узнает о том, что я был здесь. Дерьмовый из вас лгун, лорд Игран, я с грустью рассматривал свою фальшивую рожу в зеркале и чувствовал лишь глухую злость. В груди саднило, словно мне под кожу сунулит клеящий уголёк, и пламя, обычно дарующее силу и уверенность, жгло меня изнутри. Однажды Делия всё осознает и смирится, но сможет ли она доверять мне снова? Придёт ли, когда у неё возникнет следующая сложность? Или будет всю жизнь рассчитывать лишь на себя? Делия должна знать, на какой риск обрекает себя, согласившись участвовать в отборе. Я должен рассказать ей всё без утайки. В остальном же это будет её выбор. Но я не позволю Хронелю причинить вред целительницам Шалатара. Уже сегодня вечером в город прибудет чёрный мак из Империи нортшер Эдриан Сатор заинтересовался проблемами Шалатара, и собирался проследить за ходом испытаний. Он полностью разделял мою точку зрения. Ни одна целительница темного альянса не должна рисковать своей шкурой ради светлого источника. На происходящее на другой стороне улицы обратил мое внимание ахин Возле дома, принадлежащего городскому булочнику, стоял экипаж темной стражи. Мне сразу вспомнилось ощущение пристального наблюдения, которое я уловил в свой прошлый приход. Теперь я был уверен, что за домом госпожи Урл наблюдали с этой стороны. «Знакомая Рожа, надо бы поздороваться». Я оставил Ахину инструкции на случай пробуждения Делия и отправился поприветствовать офицера Лероя. Тот, заметив меня, попытался укрыться в доме. «Моё почтение, офицер. Не сейчас. Я занят. Хотел уведомить вас, что из этого дома следят за соседским». Делия как раз вчера стояла на крыльце и почувствовала, «За леди Мейбус следят?» Офицер Лерой Замер всмотрелся в сторону дома госпожи Урл. Я же проскользнул мимо и в считанные секунды очутился на крыльце. «Лорд Гаррет Гран Тортон, королевский смотритель!» Быстро проговорил я, взмахнув перед носом у стражника свитком с королевской печатью. Пока тот переваривал увиденное, я был уже внутри, но не сделала двух шагов, как замер, остановленный запахом свежей крови. Тело мужчины средних лет лежала сразу в коридоре. Мельком отметил резанную рану на его горле и прошёл в гостиную. Умение чувствовать и распознавать виды магии, талант, не раз спасавший мою шкуру на поле боя, сработало безотказно. Я уловил остаточный след тёмной магии ещё до того, как увидел распростёртую на полу девушку. На мгновение замер в попытке уловить её сердцебиение. «Тщетно!» — Гхар облезлый смотревшись в лицо бедняжки, я понял, что теперь точно не смогу удержать Дейлию от участия в ритуале, ведь следующей жертвой ведьмы стала Аманда Антер. Офицер Лерой очутился за моей спиной спустя секунду, но, к моему удивлению, вместо того, чтобы начать мериться полномочиями, он заговорил. Этот дом принадлежал местному булочнику. На него самого я как раз наткнулся в коридоре. Почтенный мужчина средних лет... За всю жизнь ни разу не был замечен ни в чем подозрительным. Единственной его ошибкой стала женитьбы на чужестранке. Шалатар. Крошечный город. Здесь все в той или иной степени знают друг друга. Офицер Лерой замолчал и посмотрел на убитую девушку. «Не могу поверить, что черная ведьма все это время жила среди нас. А я не понимаю, что ее заставило провести ритуал в собственном доме». Офицер Лерой мрачно кивнул. «Согласен». Это было недальновидно. Так почему Аманда Антер отправилась к Чёрной Ведьме? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мне и офицеру Лерою пришлось вернуться в ресторацию Сокол. Мэлор упорно настаивал, что сегодня не видела Леди Антер и не представлял, куда же она подевалась. Так продолжалось, пока Страж не задействовал кристалл памяти, воссоздавший прямо посреди номера Мэлора иллюзорную копию гостиной, в которой была убита Аманда. Фантом мертвой девушки с характерными следами магической удавки заставил кретина Меллора позеленеть от страха. Он начал метаться по комнате и причитать как баба, а потом вдруг объявил, что ему нужна защита темной стражи от лорда Антера. Аманда выкрала зелье из лабораторного шкафчика по приказу Меллора и должна была передать их шалатарской ведьме, поскольку ему самому доступ в академию был закрыт. Мэллар не представлял, как так вышло, что ведьма надумала сделать Аманду новой жертвой темного ритуала. У меня же было отличное предположение на этот счет. Ведьма запаниковала, потому что узнала, что этим вечером избранная целительница шлатарской академии спустится к светлому источнику, чтобы принять участие в отборе. Делия Мэйбус. «Не так страшно похмелье, как муки совести. Я прекрасно помнила о пожаре, устроенном в ресторации «Сокол» но даже выражение ужаса на лице магистра Мэллора не облегчало груз вины. Я лежала в кровати госпожи Урлл и уже с полчаса притворялась спящей, когда дверь в спальню приоткрылась, и следом накатило ощущение узнавания. Сердце радостно вздрогнуло и забилось чаще, когда лорд Тортон подошел к моей постели. Как он узнал, где меня искать? Вот же глупые. Ему же Ахин сообщил. Но куда в таком случае подевался лорд Игран? Получается, я опоздал. Слова были произнесены предельно печально, но все равно за выдержанным тоном слышался старательно сдерживаемый смех. Я спешил разбудить одну прелестную девушку поцелуем, но не успел. Девушка теперь не настолько прелестна. Она пьет, буянит и буянит. В последний момент остановила себя, не дав добавить, что девушка еще и ходит на свидание с нелюбимым. Мрак всемогущий. Неужели лорд гран всерьез настроен на мне жениться? И вид моей упырячей физиономии его совсем не смутил. Я подскочила на постели и в панике ощупала губы. Фух, вроде бы уменьшились. Делия, нам нужно серьезно поговорить. О пожаре в ресторации? Перед глазами промелькнул вид полыхающего паркета и посетители в панике покидающие зал. Стыд-то какой. Пожар в Соколе – значимое событие но не настолько, как пробуждение Источника Силы. Отбор. Как же я могла забыть? Сколько я проспала? Не так долго, как вы успели себе вообразить. Вечер только подбирается к городу. Мне нужно срочно в Академию. Надо готовиться. Делия, спокойнее. Лорд Тортон уже хотел присесть на край кровати, но спохватившись отошел к окну. Вы должны осознать, что угасание светлого Источника на землях темных Естественный процесс. Единожды пробившись, источник исчерпал свой ресурс, подобно тому, как истощается золотоносная жила в шахте. Но ректор Сойер утверждает, что ритуал слияния поможет пробудить скрытые силы Светлого Хранителя или же направит жизненную силу доверчивой адептки на поддержание источника. Лорд Тортон, вы сейчас говорите странные вещи. Светлый источник силы не может отнять чью-то жизнь. Он же светлый и как Светлый, с огромной признательностью и трепетом, примет добровольную жертву. Делия. Лорд Тортон передвинул к кровати сундук и тяжело опустился на него. Я не знаю, на какие испытания хватит сил у шалатарского любителя арий и органа, но уверен, что выращиванием цветов и спасением котиков он не ограничится. Кто-то может пострадать. Я не хочу, чтобы это были вы. Беспокойство лорда Тортона, как и теплота его взгляда, были настолько заметны, что меня окутал тёплый кокон нежности. На мгновение прикрыв глаза, я позволила себе насладиться этим ощущением, а потом спустила ноги с края кровати и подалась вперёд. Я верю Хронелю. Он столько времени заботился об адептках шалатара Все мы для него как дети. Ваш Хронель – дух источника. Боюсь, его мотивы и поступки нельзя измерять привычными категориями. чего же? Он обидчив и мстителен» но ни разу его наказания не выходили за рамки бытовых, хотя, уверена, Хронель владеет более существенными методами воздействия, чем запрет на посещение столовой или же отказ от проведения уборки. «Вы так верите своему Хранителю?» Лорд Тортон улыбнулся, но улыбка эта вышла горькой. «Я ему доверяю и верю вам. Я знаю, что вы хотите для меня только добра, что перестраховываетесь из лучших побуждений, потому что...» я замолчала и принялась рассматривать лиственные узор на покрывали. Жители Шилотара подражали прежним владельцам замка и любили окружать себя вещами со светло-эльфийскими мотивами. «Так почему же, Делия? Отчего я схожу с ума от беспокойства в последние дни?» — глухо произнес он. «Переживаете, что я до сих пор с вами не рассчиталась?» Повернувшись, посмотрела на Василиска в упор. Лорд Тортон удивленно моргнул, потом осознал услышанное — и его невероятные золотистые глаза потемнели до пронзительно-янтарного. «Вы... вы очень ответственная девушка, леди Мейбос». «Нет, просто я жуткая трусиха и боюсь предстоящих испытаний, переживая, что не оправдаю доверия Хронеля и ректора Сойер. Тот срыв в ресторации произошел как раз поэтому». «Нет, не нужно меня утешать». Спрыгнув с кровати, накрыла рот Василиска ладонью и замерла, осознав, что сотворила. «Простите». В панике отдернула ладонь, но лорд Тортон перехватил моё запястье и поднёс к своим губам. Легчайшее прикосновение отозвалось сладким томлением, кровь быстрее побежала по венам, а кончики пальцев начало покалывать, потому что лорд Тортон покрыл каждый осторожным коротким поцелуем, а потом посмотрел на меня. «Если вы не передумали производить расчёт?» «Нет, я...» Резким движением он привлёк меня к себе на колени. Я очутилась в самых желанных объятиях на свете. Его пальцы легли на мой подбородок и погладили едва уловимым касанием, и эта лёгкая ласка отозвалась судорожным схлипом. «Я вас напугал?» — обеспокоенный шёпот у виска. «Нет, просто когда вы так близко, мне становится настолько хорошо, что хочется плакать. Наверное, это я вас сейчас напугала». «Не надейтесь». «Не сбегу!» — тихий бархатный смех. Ладонь лорда Тортона зарылась в мои волосы, поглаживая затылок. Я закрыла глаза, наслаждаясь каждым мгновением. Твердые губы накрыли мой рот, и я снова тихо всхлипнула. Тело охватила странная дрожь, и следом прокатилась горячая волна. Мысли сделались вялыми, тягучими, как расплавленный воск, и сосредоточены они были исключительно на упоительных ощущениях который мне дарил поцелуй. Когда же он завершился, я еще некоторое время нежилась в объятиях лорда Тортона. Его лицо было так близко, что я могла рассмотреть золотистые искорки, вспыхивающие в глубине глаз. Медленно, точно завраженная, я провела кончиком пальца по прямому носу, очертила контур губ лорда Тортона и тихо охнула, когда он поймал мой палец ртом и слегка прикусил, а потом быстро лизнул место укуса. Я же отдёрнула руку, испугавшись новой волны жара, прокатившейся по телу. Лёгкое жжение, появившееся в пальцах, заставило меня опустить взгляд на руку, подрагивающую в ладони лорда Тортона. На моей коже плясали крошечные язычки пламени, и там, где наши руки соприкасались, огонь разгорался ярче, точно пожар, порождаемый прикосновениями, делал его сильнее. «Ты же понимаешь, что я тебя теперь не отпущу?» Со странной обреченностью произнес лорд Тортон. «Что бы ни случилось, мы предназначены друг другу». «И верно. Внезапно я осознала, что больше не могу обманывать себя. Я влюбилась в лорда проверяющего. Моя магия крови отозвалась на его прикосновение А раз так, то я не могу давать лорду Играну ложную надежду. Мне, Мне придется уладить одну личную проблему и сообщить родителям». Уверена, они поймут. Тишина с воротами Академии оглушила. Такая чужая и непривычная. Умолкли птицы, затих ветер в кронах деревьях. Неизменным оставалось лишь ворчание ларушки. Почему так поздно? Комендантский час же ввели. И где жених? Почему не провожает? Жених? А если я за него? Раздавшийся позади голос лорда Тортона заставил меня покраснять до кончиков ушей. Вот как чувствовала, что нельзя говорить Ларушку о свидании с лордом Играном. Вроде бы ничего плохого не сотворила. Всего лишь пообедала в солидной ресторации, потом едва её не сожгла. А так стыдно, что хоть сквозь землю проваливайся. А если лорд Тортон спросит, о каком женихе шла речь? Вот и о чём я только думаю. Явно не об испытаниях Светлого Источника. Ларушка, это для вас. Обогнув меня... Лождь-проверяющий протянул старому гоблину книгу. При виде томика в розовом переплёте, украшенном золотыми вензелями, Ларушк едва не расплакался. «Вечная любовь, Кассия Эльверлонд, её даже в столичных книжных лавках ещё нет. Для вас, уважаемый Ларушк, всё самое лучшее», предельно серьёзно произнёс Василиск. Привратник ласково погладил бархатистый корешок, а потом вдруг задумчиво уставился на меня. И я знала этот взгляд. Он прямо-таки намекал, что пора уносить ноги от излишне впечатлительного гоблина, который ничего плохого никогда не хочет, но умеет поставить в неловкое положение. Лорд Тортон, а пригласите нашу Делия на свидание? С превеликим удовольствием. Разумеется, если она согласится. Я... я не знаю, когда освобожусь. Вы же знаете, что задание Светлого Источника может быть совершенно непредсказуемым. «Тогда, как только вы освободитесь», — неожиданно мягко произнёс лорд Тортон. «Буду ждать с нетерпением. Ларушк, приятного прочтения!» И лорд-проверяющий направился в сторону замка. Ещё пять минут назад я была сама не своя из-за предстоящего испытания. Теперь же снова была на взводе, но уже из-за приглашения на свидание. «Мрак милосердный. Я же не рассказала лорду Играну об отборе. Ларушк!» «Кажется, я влипла». «Нет, Делюшка, ты втрескалась», — глубокомысленно произнёс привратник. Я в панике смотрела вслед удаляющемуся Василиску. Вдруг услышал. «Смотри, чтобы о твоём лорде проверяющем жених не прознал». Ларушк многозначительно кивнул в сторону лорда Тортона. «Змеи? Они дюжи ревнивые? Лорд Тегран мне не жених. А он сам об этом знает?» «Пока нет» но я обязательно сообщу ему при следующей встрече. И драгоценности надо вернуть, и конфеты. Все, что остались.